32. Все произошло в считанные мгновение. Анна видела, что если она сделает бросок в сторону, то пуля выпущенная из пистолета не твердой рукой пройдет мимо нее но... но за ее спиной стоял Вилор Сергеевич и надеяться на его реакцию было нечего. Другим участникам события, чтобы среагировать вовремя тоже нужны были секунды, которых не было. поэтому девушка застыла в нерешительности. Если не со мной, то ни с кем. Хрипло выкрикнул Тарас и нажал на курок. Но времени хватило Алексею, стоявшему рядом. Он на одной ноге развернулся к Канне, встав перед ней и обхватил ее за плечи. Выстрел прозвучал оглушительно громко. Вслед за ним раздался второй, но это уже стрелял Дима. Двое мужчин упали на землю. Тарас, вскинув руку с выпавшим пистолетом и ломая кусты, И Алексей с угасающим взором, медленно цепляясь за Анну. Все бросились к последнему, подхватывая и бережно опуская на землю. Один Гарин старший остался невозмутимо стоять на месте, чего то глядя на небо. Глаза Алексея безжизненно смотрели туда же. Там чёрной точкой парил вороде, спугнутый выстрелом. Вета упала на колени, низко склонилась над братом и что-то зашептала, сложив руки на груди, будто молитву. Мужчины стояли над ним, молча склонив головы. Анна обессиленно опустилась рядом на едва пробивавшуюся в весеннем неистовстве траву, душу щемила леденящей тоской. Но в то же время что-то ликовало внутри. И хотя этого никто не мог уловить, ей даже стало стыдно немного. Ее прикрыли своим телом и пожертвовали жизнью. Она видела разрушительные действия, застрявшие в плоти пули. Дали возможности ей жить и бороться. И она должна выбрать этот бой, несмотря ни на что. В память об этом отважном и добром человеке, в сердце которого, возможно, зародилась любовь к ней. Как жаль, что не было сказано между ними ничего. Анна почувствовала, как доселе неведомое чувство заполняет каждую ее клеточку существования. Почувствовала, как душа в немом крике отчаяния вдруг рванулась туда, где парит черная птица. И где-то оттуда, с неимоверной выси, Она кинула внутренним взором всю ситуацию. Лесная поляна с бездыханным другом, кучка людей, стоявших над ним, и две женщины на коленях возле него. Первый нарушила тишину вета. «Люшка!» Ее истошный крик нестерпимо больно зазвенел в ушах присутствующих и заставил лесных пернатых взмыть ввысь с испуганным гомоном. Весна вошла в силу с первой грозой и живительным ливнем, пробуждая окончательно от сна всё живое а Алексей лежал неподвижно холодеющий, будто забравший остатки зимнего холода у природы. Анна неожиданно для себя почувствовала горячую влагу на щеках. Она не плакала давно, очень давно. Смерть мамы сопровождалась скоропалительным бегством, и у нее не было времени жалеть себя и плакать. Смерть папы тоже ввела ее в оцепенение. Она плакала. Потом, когда осталась одна в пустой квартире. Но это случалось редко и не так отчаянно, как сейчас. Она плакала о близких душах, об утраченной опоре в жизни, плакала от одиночества и ненужности, плакала от страха перед жизнью и неизвестностью. А сейчас слезы душили о чем-то потерянном, не успевшем начаться, об иллюзиях, о разбившихся мечтах, о чем-то нужном и важном, о чем-то ярком и родном. Анна, уже не стесняясь, завыла на взрыдка как валькирия над павшим воином. «Где этот гад?» — произнес хриплый Виталик, невольно хлюпнув носом сам. «Принесите его труп. Я расчленю его и скормлю диким зверям, чтобы память о нем не осталась». «Не надо», — отозвалась Анна между спазмами слез. «Не хочу видеть его даже мертвым. Не беспокойся, ты его не увидишь» мрачно пообещал глава бандитов. По его немому жесту трое людей бросились в сторону, где упал Тарас. Вета продолжала все так же тихо что-то нашептывать мертвому телу. Виталик присел рядом и опустил ей руку на плечи. Девушка подняла на него удивленное лицо и спросила. «Ты ведь не веришь, что Лешка умер?» В глазах сурового бандита что-то дрогнуло, и на них засверкала предательская росинка. «Души бессмертны. Ну, так говорят». — уклончиво ответил он с каким-то смущением. «Но он не может умереть!» Лицо девушки выразило полное непонимание. «Все мы смертны», — сказал Виталик и кашлянул в кулак от чего-то, будто в горло залетела случайная мошка. В этот момент к нему подбежал один из его людей и, склонившись к уху, что-то быстро зашептал. «Что?» — заревел Ватикан, поднимаясь во весь рост. «Как это? Что случилось?» — задал вопрос Иваныч. — Гадёныша нет. Глаза Виталика метали молнии. Искать — Искать! Помощник опять что-то заговорил в полголоса. — Сука! — выругался Ватикан. — Пока мы тут склонились по панихиде, эта тварь сбежала. Где-то тут стояла машина с водилой, и он туда дополз. Свежие следы от колес неподалеку говорят об этом. — Это теперь вендетта! — грозно произнес Ватикан. — Не знаю, что это такое на самом деле. Но знаю, что врага надо достать из-под земли. Это дело чести. Я не успокоюсь, пока не выру его из норы и не убью. Анна. Опустил руку велор Сергея Чанне на плечо. Он был спокоен, как никто. Что ты видишь? Что? Анна замерла. Что повреждено у Алексея? Анна сосредоточилась, как могла. Сердце не задето, но... Что? Оно не бьется. Аорта... — Ну, все, что произнес Гарин-старший. — Надо его унести отсюда, — Произнес Иваныч, зачем-то щупая пульс. — Подождите, — попросил велор Сергеевич, опять поднимая голову к небу. Вородя плавно спустился к нему на плечо и почистил клюфа-воротник. Вета, хватит, поднимайся! Ватикан взял девушку аккуратно под мышки и поставил на ноги. — Анна! Кань не бросился дима и попытался поставить на ноги. Анна с машинальностью куклы повиновалась. Вдруг произнес негромко труп.